Глава 45. Мне нужен огонь. Бах! Перед бегущим монстром поднимается целая земляная стена. Но этого мало. Огромными руками он разносит преграду в клочья и снова летит на нас. Земляная магия – это однозначно не то, с чем можно идти в бой, и потому я призываю воду. Но пока она собирается по капельке из болот, из влажного воздуха, приходится вновь выставить земляную стену, чтобы хоть как-то замедлить Карлокла. Но он справляется слишком быстро. Прорывается к нам. Ещё секунда. Плюх! Струя воды сшибает его с ног, относя назад на несколько метров. Но радоваться рано. Чудище поднимается с земли, трясёт головой и кидает на меня убийственный взгляд. Я каменею на секунду. Нет уж. Он уже готов броситься. Как я снова лью воду? Да столько, что с непривычки силы покидают меня слишком быстро. Стихийная магия не предназначена для боя. Она так не используется. По крайней мере, ни земля, ни вода не остановят его. Судорожно вспоминаю, что может помочь. Огонь. Но этой стихии я так и не овладела, сколько бы лир меня не пилил, что надо. А я лишь научилась кончик пальца шутки ради поджигать. Кто бы мог подумать, что мне это сейчас очень понадобится. Лир, лир, лир! Касаюсь подаренной фамильяром простенькой подвески и зову его про себя тысячу раз, хоть и знаю, что даже если он появится, то ничем мне не поможет. Он не способен атаковать или защищать. Его магия действует только на него, позволяя перемещаться или становиться невидимым. Но он хотя бы может увести за собой ребят. Бах! Монстр разрывает земляной саркофаг, в который я его заковала, и вновь кидается к нам. А у меня почти не осталось сил, чтобы бороться. Наверное, я давно бы сдалась, если бы не перепуганные до доодуре первокурсники за моей спиной. «Бегите!» — кричу я им. «А вы?» «Кто-то должен его задержать!» Понимаю, что за этой фразой они могут прочитать и другое. Оставшийся может не вернуться. «Бегите!» Вновь велю я. Однако поздно. Карлокл слишком близко. И струя воды для него теперь словно дождик. Он становится сильнее прямо на глазах. «Как? доплевать да как! Что мне делать? Прячьтесь!» Ору я адептом и решаюсь на абсолютное безумие. «Пусть будет огонь. Огонь, который вечно мне не подчинялся. Пусть он подчинится сейчас. Все или ничего». Достаю из недр души всю свою магию, чувствую, как метка за ухом начинает гореть. Больно, но это хороший знак. Так оно всегда и было, когда ломался очередной блок. Выставляю руки и молю всех богов, чтобы вырвалось пламя. Но в глазах так резко темнеет, что я боюсь упасть. Вжух! Прорывается сквозь тьму яркая вспышка. Тело обдает такой мощной волной жара, что даже вдохнуть горячо. Разлепляю глаза и сквозь помутневшее зрение вижу пылающее огненное кольцо, сковавшее чудище. Я смогла? Это была я? Мысли резко ускользают от меня, будто я разом лишилась всех сил. В глазах снова темнеет, ноги обращаются в вату, и я лечу к истерзанной земле. «Белла!» Раздается грудной рык. Моих плеч касаются крепкие руки, а я вместо земли припадаю лбом к чему-то мощному и горячему. Я все еще в вертикальном положении? Это лир? Как бешено бьется его сердце. «Белла, очнись! Держись!» Вновь звучит голос, будто через пелену. Меня тут же подхватывают на руки точно пушинку. Ловко, но очень осторожно. Будто я хрусталь, который может расколоться. И это не лир. Этот запах, я знаю его. Потерпи всего чуточку. Все будет хорошо. Только не сдавайся, Белла. Слушай мой голос.